Луис стоял у штурвала. «Можешь идти спать», — сказал я ему, становясь на его место. Он охотно исполнил приказание, и я остался на палубе один. Стараясь производить как можно меньше шума, я взял на Гитовый, спустил бом-кливер и стаксель, вынес клевер на подветренный борт